Глава восьмая Я проснулась рано. Завтракать не стала, а сразу пошла к Греети. Ночью я долго рыдала, выплескивая все, что накопилось за эту ужасную неделю. До пустоты внутри, до отупения. Оно и сейчас не прошло. Мысли, чувства были вялые и смазанные. Вокруг царила знакомая утренняя суета. Студенты спешили на занятия, беззаботно шутили, сосредоточенно листали конспекты, селись в последний момент запомнить то, на что не хватило времени вечером. Кто-то быстро жевал бутерброд, видимо, проспал и не успел поесть в комнате. Кто-то смотрел на меня с любопытством, кто-то насмешливо, некоторые с неприкрытой завистью. Ну, конечно, мне же несказанно повезло. Вместо занятий я иду на королевский бал. Еще вчера я боялась туда идти, а сегодня мне было все равно и вся эта суета меня будто обтекала, не трогая и не задевая. Гарета уже суетилась вокруг манекена, на котором висела... стояла. В общем, было очередное платье, в два раза шире предыдущего и, как выяснилось, раза в два тяжелее. Оказывается, та невероятная махина, которую я таскала на себе в прошлый раз, это скромный вариант, а для торжественных случаев положено что-то по-настоящему шикарное. Платье было шикарным, чем-то похожим на свадебное, тончайшее кружево на атласном чехле от цвета шампанского с атласным лифом и облаком тех же кружев по вырезу. Я послушно, как кукла поворачивалась, наклонялась, делала все, что велела Грета, так словно бы это происходило не со мной. Когда Грета закончила с прической, я равнодушно посмотрела в зеркало. Кроме неподъемного платья, теперь у меня была еще неподъемная диадема на голове. Красивая, конечно но при неосторожном движении шею можно запросто свернуть. Ну и пусть. Какая ирония. Я действительно была похожа на невесту, только впереди у меня не самый счастливый день в жизни, а с точностью до наоборот. Я медленно шла к порталу, возле которого дежурил королевский страж, и рядом с ним я споткнулась, едва устояв на ногах. «Магистр Рониур?» Видеть его сейчас не хотелось. Он вчера явно понял, что со мной что-то не так, но не догнал, не выяснил, не поинтересовался. А сегодня явился пожелать мне удачи? О, как мило с его стороны! Даже не глядя в его сторону, я направилась к порталу. Но только хотела шагнуть, крепкая рука легла мне на локоть. «Леди Юлия», — сказал магистр Ронюр, «прежде чем вы отправитесь в Королевский дворец, нужно уладить кое-какие формальности. Это не займет много времени». Я молча пожала плечами. «Формальности так формальности. Все равно». Он открыл второй портал и буквально втянул меня туда. Мы очутились в тесной серой комнате, половину которой занимали серые шкафы, битком набитые папками. еще четверть отхватывал огромный письменный стол, на котором дымилась большая чашка чая, стояли часы и лежала кипа каких-то растрепанных бумаг. За столом сидел человек в сером невзрачном костюме, и лицо у него было серое и невзрачное. Видно, мало гуляет на свежем воздухе. Впрочем, какое мне до этого дело? «Опаздывайте!» Он укоризненно постучал по часам, сгреб чашку и поставил ее на подоконник, где уже валялся пузатый серый портфель. «Извините», — отозвался магистр Рониур, «мы можем приступить сейчас?» «Разумеется, все готово!» Серый человек пододвинул мне бумаги и дал в руки перо. Я расписалась, не глядя везде, куда он ткнул тощим пальцем и равнодушно спросила, «Мы можем идти?» «Понимаю вашу поспешность», — почему-то хихикнул Серый. «Но церемония пока не завершена. Вы скрепили ваш брачный союз подписями, а теперь нужно скрепить его поцелуем». «Наш... что?» Блаженное отупение, в котором я пребывала все утро, мгновенно кончилось. «Что, черт возьми, происходит?» Я открыла рот, но магистр Рони уже закрыл его самым действенным способом. Молниеносно обхватил рукой за талию, и горячие мягкие губы прижались к моим губам. Всего на мгновение, но его хватило, чтобы ноги стали ватными, а все вопросы и мысли вылетели из головы. Когда я пришла в себя, магистр Рониур спокойно стоял рядом, и я никак не могла сообразить, поцеловал он меня только что или мне почудилось. «Объявляю вас мужем и женой!» Серый человечек расплылся в улыбке, но магистр Рониур его уже не слушал. Он открыл портал, и через пару секунд мы оказались во дворе Академии. «Что это сейчас было?» Оторопело оторопела-выдавила я и зачем-то потрогала губы, вдохнув едва различимый древесный запах. «Значит, не почудилось. «Мы заключили официальный брак», — просто ответил магистр Ронюр. «Если все утро я не чувствовала вообще ничего, то сейчас эмоции нахлынули разом, сильные, острые, пронзающие сердце». Жгучий стыд за сцену, которую я вчера устроила, и сумасшедшая радость. Значит, ему не все равно. Неужели я ему не безразлична? Разумеется, не безразлична. Он ведь на мне женился. «Почему мы его заключили?» все всё-таки спросила я. Случившееся никак не желало укладываться в голове, и я хотела услышать хоть какое-то подтверждение от магистра. «Понимаю, для вас это неожиданно, но, поверьте, иного способа оградить вас от посягательств Его Величества — просто не существовало. «Разумеется, этот брак — чистая формальность и ни к чему вас не обязывает, но лучше, чтобы об этом никто не знал, иначе его могут признать недействительным. Вы меня понимаете?» «Ни к чему не обязывает чистая формальность». «Понимаю», — прошептал я. «Юлия, это очень серьезно. Никто, ни одна живая душа не должна знать, что этот брак фиктивный». Я кивнула. «Ни одна». Ну что ж, все предельно ясно. Доблестный магистр Ронюр снова пожертвовал своей репутацией, чтобы меня спасти. Очень благородно с его стороны. И дело не в том, что он ко мне как-то особенно относится. Просто я — единственная студентка, которая умудряется попадать во всевозможные и невозможные неприятности. Я прикрыла глаза. Хотелось уйти, сбежать, запереться в комнате и снова от души порыдать. Ладно. Что сделано? То сделано. Главное, что всемогущий король меня не получит, а все остальное мелочи как-нибудь привыкну.